Лис на рынке часовщиков. Осень вступила в свои права. Дни стали заметно короче. Люси и Генри к огорчению Джейд проводили большую часть времени у своего деда. Поэтому после занятий она, как правило, проводила время с Орлой и Мэттом. Они вместе готовились к письменным выпускным экзаменам, которые должны были состояться весной. Мэт должен был еще кое-что наверстать, Из-за укуса демона он много месяцев пропускал уроки. К тому же у него появился подопечный, первокурсник Александр Льюис, прибавивший хлопот. Этот мальчишка не оставлял попыток принести в пансион какое-нибудь электронное устройство, и Эллиот Бейкер неизменно его ловил. Только когда Пенни поручила ему присматривать за техникой воюющим псе, он угомонился и позволил Мэтту сосредоточиться на учебе. Вечерами трое друзей сидели в ведьмином зелье, и Питер Полькинс делился с ними новостями из таймхауса. Доктор Смит объявила, что собирается выписывать Берту Кингсли из лазарета, поэтому Том, чье лицо наконец-то очистилось от сыпи, решил покинуть пансион. «Я лучше вернусь к тете», — сказал он, недоверчиво косясь на чертовых игл. Мастер Гридлок до сих пор не давал о себе знать. Джейд постоянно думала о нем. Ей даже снился одинокий лис, зализывающий раны на краю какого-то леса. А однажды в октябре, субботним утром, она проснулась в холодном поту. Во сне рыцарь времени приставил дуло ружья к колбу животного и выстрелил. Разбуженная этим звуком, она заподозрила, что слышала его на самом деле. Джейд встала и подошла к окну. Еще не рассвело. Брусчатка поблескивала под тусклыми фонарями. На рынке часовщиков было тихо. «Наверное, выстрел мне просто приснился», — решила Джет и хотела было вернуться в постель, но вдруг увидела его. У фонарного столба перед кузницей Кларкс и Паркер сидел лис. В этом не было ничего необычного. Лисы нередко забегали в город по ночам, чтобы порыться в мусоре. Особенно часто их можно было встретить в переулках, расходящихся от площади или внизу на берегу Темзы. Но этот зверек казался не таким, как другие. Он сидел на одном месте и, не отрываясь, смотрел на окно Джейд. Она достала из-под ночной рубашки часы. Доходило шесть. Может, Эллиот Бейкер еще не занял своего обычного места за регистрационной стойкой? Наскоро одевшись, девушка тихо выскользнула из спальни. В гостиной, как всегда, потрескивал камин, но свечи не горели. Стараясь не шуметь, что было очень трудно, Джейд выбралась в коридор. Там ей трижды пришлось увернуться от чертовых игл, которые вовсю летали по пансиону. элиота Бейкера, к счастью, действительно не оказалось на месте. В замочной скважине входной двери по обыкновению торчал ключ, чтобы в случае крайней необходимости любой из постояльцев мог выйти. Правда, если кто-нибудь отпирал замок изнутри или стучался снаружи или нажимал на звонок на регистрационной стойке, портье автоматически получал по пневмопочте сообщение, которое его будило. Джейд опять достала часы и дождалась момента, когда стрелки показали ровно шесть. Ночь официально подошла к концу. Наверху скрипнула дверь, послышались шаги. В замке входной двери что-то тихо щелкнуло. Видимо, сигнализация отключилась. Тогда Джейд повернула ключ, открыла одну из тяжелых створок и выскочила на порог. В ту самую секунду Элиот Бейкер, поправляя бабочку тяжелой походкой, спустился по лестнице. С облегчением улыбнувшись, девушка вышла на свежий утренний воздух и, зябко кутаясь в куртку, стала искать глазами лиса. Понимая, что зверь может оказаться просто приманкой, Джейд решила соблюдать осторожность, нащупала ручку противодемонического меча и присела на низкую, обветшалую ограду перед пансионом. На рынке часовщиков было тихо, только какая-то молодая женщина в шерстяной шапочке развозила газеты на ручной тележке, бросая их под двери магазинов а животное исчезло. «Доброе утро, Джейд!» Вдруг прошептал кто-то совсем близко. Девушка, вздрогнув, обернулась. Лис незаметно подкрался к ней и уселся рядом. Возле его лап притулилась крошечная орешниковая соня. Больше поблизости никого не было. Вглядевшись в мордочку лиса при тусклом свете фонаря, Джейд тихо произнесла. «Мастер Гридлок?» — Я надеялся, что ты меня узнаешь. Ее сердце радостно подпрыгнуло. — Вы живы? И Гизина тоже? Лис промолчал. Джейд задрожала, причем не только из-за холодного ветра, со скрипом раскачивающего вывеску черного лебедя. — Знаете, как мисс Кингсли меня напугала. Она говорит, что там, в Шотландии, вы бежали за ней, что рыцари времени стреляли в вас. «Так и было», — ответил Лис, лизнув левую переднюю лапу, которая, как Джейд теперь заметила, криво срослась после полученной раны. «Господи, да вы серьезно пострадали?» Ш -ш -ш. Не так громко. «Да, мне досталось. Пришлось несколько дней бродить по улицам в поисках объедков и чего-нибудь, что можно было бы использовать как временное окно. Снова принять человеческий облик я не мог. «А теперь, пожалуйста, постарайся не шуметь. Нам нужно уладить одно дело, прежде чем я попрошу тебя проводить меня к доктору Смит. Почему бы не отправиться к ней прямо сейчас? Что может быть важнее вашего здоровья? Идем. Покажу». Лис прогнул спину, чтобы мышь уселась на него верхом, и спрыгнул с ограды. Приземлившись, он тихонько застонал. Джейд встала, но прежде чем последовать за ним... Заколебалась. «Откуда мне знать, что вы действительно магистр наследников времени и что все это не ловушка?» Лис, успевший сделать несколько шагов, подволакивая левую лапу, вернулся. «Задай мне вопрос, ответ на который знает только мастер Гридлок». Джейд принялась лихорадочно соображать. «Даже не знаю. Ага, придумала» что вы каждый раз потихоньку брали со стола сэра артура когда навещали его в грэм холле мятные конфетки с жидкой начинкой это слишком просто хорошо тогда другой вопрос когда я впервые пришла в тайм хаус вы сказали мне что тайну моего рождения знают очень немногие сколько их было этих людей семь человек джейд твоя тетя адета сэр артур мистер дарви супруги хендерс мисс кингсли и я ответил лис подойдя ближе пару секунд девушка молча смотрела на него наконец она прошептала это правда вы ну а теперь пойдем сказал Лис, и хромая свернул в узкий переулок отделявший пансион от часовой мастерской линокер и сыновья это был так называемый мертвый тупик никогда не внушавший джейт доверия. Через каких-нибудь несколько метров он упирался в высокую полуразрушенную стену. Здесь вечно бродили всякие сомнительные личности. «Идем, джейт сказал Лис и медленно побрел вдоль каменной ограды, местами поросшей плющом. Девушка опасливо огляделась. Небольшая площадка перед стеной освещалась двумя фонарями, один из которых мигал. Спрятав руки в карманы, и, подняв плечи, Джейд нерешительно пошла за лисом. На стене между витиеватыми полуколоннами чернели таблички с какими-то замшилыми письменами. Возле одной из них лис остановился. Она была высотой с человека и напоминала дверь. «Вот», — сказал мастер Гридлок, отойдя чуть в сторону. «Нажми сюда. Посильнее». Мох и плющ так разрослись, что скоро под ними совсем ничего не будет видно. Джейд прикоснулась к выгравированным буквам, уже едва различимым, и несколько раз надавила на черную плиту. Наконец, та слегка подалась и медленно, с тихим скрежетом, уехала вбок, как дверца шкафа-купе. Заглянув в открывшуюся арку, Джейд увидела поляну. Из травы торчали вросшие в землю камни, надгробные камни. «Кладбище!» — прошептала она. «Кладбище часовщиков!» — уточнил Лис и побежал к могилам, не оглядываясь. «Мне нужно тебе кое-что показать!» Джейд сделала несколько глубоких вдохов и последовала за ним. По ту сторону стены холод и ветер ощущались еще сильнее, чем в переулке. Было по-прежнему темно. Только бледная серебристая полоска на горизонте предвещала скорый рассвет. Пока Джейд искала своего провожатого среди надгробий, ей казалось, что она слышит шепот из-под земли, шепот мертвецов. Два фонаря, горевшие в тупике, едва возвышались над стеной, и поэтому от каждого камня тянулась длинная черная тень. Наконец, Джейд обнаружила лиса. Он стоял слева от нее, перед одной из могил. Девушка направилась в его сторону. При мысли о том, почему она идет, У нее подкашивались ноги. «Достань меч», — сказал Лис, когда она подошла. Джейд вдруг парализовал страх. «Что магистр задумал, неужели?» «Ну, давай же. Скоро рассветет. Сюда начнут приходить люди. Свидетели мне не нужны». «Мастер Гридлок, я не могу». «Разумеется. Ты можешь достать оружие. Побыстрее, пожалуйста», — настойчиво произнес Лис, — и сделал шаг назад. Джет вынула из ременной петли противодемонический меч и, держа его перед собой, сосредоточилась. Из рукоятки выросло серебристое лезвие, осветившее все вокруг. «Молодец», — сказал Лис, и опять подошел ближе. «Теперь опусти клинок, чтобы прочесть надпись на камне». Джет еще раз глубоко вздохнула и осветила надгробие горящим лезвием. Разобрав первые буквы, она закрыла глаза. На нее обрушилась боль неизведанной силы. «Это могила моих родителей», — прошептала она. «Не только», — сказала Лис, помолчав. Девушка снова направила меч на камень, чтобы прочесть надпись «Эван Коппер Шарлотта Райдер Джейд Эверли Райдер». «Это еще и моя могила». Она выпрямилась. Ей было известно, что мастер Гридлок объявил ее умершей сразу после рождения и пятнадцать лет обманывал наследников времени. Но о существовании этой могилы она не знала. Ей казалось, что родители просто исчезли, словно провалились в теневую расселину. «Теперь иди сюда и прочти вот это», — позвал лис, отбежав к другому надгробию, более внушительному, — и искусно украшенному. «Реджинальд и Морриган Коппер» было написано на нем. «Женщина, которая здесь похоронена», — сказала Лис, и хромая обошел вокруг камня, — «не просто твоя бабушка. Они с твоей мамой никогда не встречались, но их кое-что связывает». Холодный ветер обжег глаза Джейд, в горле пересохло, она сглотнула. «И что же это?» Они обе имели при себе часы момента море», когда их убили. Джет опустила меч. Только по сгустившейся вокруг тьме она поняла, что клинок погас. Лис уже убежал. Девушка медленно, будто в трансе, развернулась и последовала за ним к арке. — Дотронься до двери изнутри и быстро проходи. Она закроется за тобой сама, — пояснил он, оглянувшись. Спрятав рукоятку меча, Джейд последовала указаниям своего провожатого. Когда черная плита начала задвигаться, девушка нырнула в арку и, снова оказавшись на площадке перед кладбищенской стеной, медленно поплелась за прихрамывающим лисом. «Как часы попали от матери моего отца к моей маме?» «Это было трагическое стечение обстоятельств, с которым твой дед, сэр Артур, «Так и не смог смириться», — ответил зверек. Джейд заметила, что он посмотрел по сторонам, прежде чем продолжить. После того, как Мориган погибла, ее муж Реджинальд решил, будто часы виноваты в случившемся, и отнес их мистеру Линокеру, чтобы тот хранил эту смертоносную вещь в надежном месте. «Мистер Линокер так и делал?» — кивнула Джейд. «Да, пока не появился сэр Артур». Эван рассказал ему о гибели своей матери и о часах, которые много значили для нее. Тогда он выкупил серебряный череп у мистера Линнекера и преподнес дочери по случаю обручения. Лис остановился и облизал больную лапу. Когда Шарлотту убили, сэр Артур решил, что это на его совести, ведь именно он подарил ей злосчастные часы. «Понимаю», — сказала Джейд и подумала, — «Теперь ясно, почему мои часы привлекают к себе столько внимания». «Но тогда зачем же дедушка передал череп мне, шестилетней?» Лиз бросил на свою спутницу быстрый взгляд. «О, ему пришлось!» Такова была предсмертная воля Шарлотты. К тому же на часах лежало мощное проклятие. С тех пор, как мистер Линнекер это выяснил, сэр Артур стал бояться, что они убьют тебя, если попадут не в те руки и не будут вовремя заведены. Он был вынужден отдать их тебе, хотелось ему этого или нет. Когда девушка и Лис вернулись на площадь, большие часы показывали без нескольких минут семь. Немного опередив Джейд, мастер Гридлок остановился и обернулся. — А теперь проводи меня, пожалуйста, к доктору Смит.